Глава 33. Ну, и что мы будем делать? спрашивает Маша, когда я протопав сто метров от резиденции мудака Рашида, снимаю ее с плеча. Я потанцевала, а теперь хочу раскрутить свою горловую чакру. Это как? На всякий случай уточняю я, ощущая, как жираф таранит головой ширинку. Я хочу петь! Как думаешь, где-нибудь поблизости есть караоке? Найдем. Уверенно говорю я, ничуть не испуганный перспективой быть изнасилованным в уши. Сегодня я воистину послушный мальчик. Полистав интернет, я нахожу ближайший караоке-бар и вызываю такси. Маша все это время развлекается тем, что танцует под воображаемую музыку. Вот уж кому с собой точно не бывает скучно. Я почти ей завидую. Мне скучать тоже не приходится, но это только потому, что вечно дохеродел. Оставь меня без работы, я взвою от тоски, так как не буду знать, чем заняться а Маше все удается и работать непринужденно и отдыхать если никого не будет рядом станет сама с собой разговаривать не будет музыки сама споет и танцует необыкновенная она я второй такой еще не встречал амбал на входе в караоке бар смотрит с таким подозрением словно у меня из задницы торчит пакет с кокаином но взглянув на мою сияющую спутницу решает нас пропустить я с облегчением прохожу внутрь а вот маша не торопится «Никак не пойму, у вас белки глаз желтоватые из-за избытка белирубина или в силу национальной принадлежности?» озадаченно говорит она, остановившись перед вышибалой. «Хорошо, что она говорит это по-русски. На свою физическую форму не жалуюсь, но этот мужик все же весит полтонны и, рассверепев, способен уделать меня одной рукой». «Ой, я и забыла, что мы в Эмиратах находимся!» – Смеется Маша. И в следующую секунду вываливает то же самое, сначала на английском, а потом на арабском. Я обреченно жмурюсь. А вечер так прекрасно начинался. Интересно, моя страховая покроет услуги местной стоматологии? А дальше происходит удивительное. Араб отвечает ей что-то на своем, а Маша, состроив сочувственную гримасу, гладит его по плечу. Потом они в течение нескольких минут переговариваются, оставив очередь на входе возмущенно вздыхать. «У бедного осада печёночный холестаз», — поясняет Маша, когда мы, наконец, оказываемся в караоке-зале. «И ему никак не могут его вылечить». Я порекомендовала ему несколько дыхательных упражнений и гомеопатические препараты. В свои 22 он так мучается. Ему 22? Ошарашенно переспрашиваю я. Я думал, лет 35. И четверо детей. Ой, а можно мне апельсиновый фреш? Маша хватает за брючину проходящего официанта. Пусть цитрусовые здесь горчат, но от них очень весело. Я начинаю сомневаться, что на вилле Рашида ей достался сок, а не отвертка. Но деликатно молчу. Не хочу спугнуть настроение этого вечера. Не дожидаясь, пока нам принесут заказ, Маша уносится к ведущему и возвращается до нельзя довольная и с микрофоном в руках. Я буду петь пять песен подряд, радостно сообщает она. Не могу долго ждать. Давясь смехом, я оглядываю присутствующих. Они еще понятия не имеют, какое испытание их ждет. С первыми аккордами махрового хита начала двухтысячных Маша встает. Взгляды мужиков из-за соседнего стола моментально впиваются в нее, раздаются похабные смешки. Кажется, перспектива подраться все же не обойдет меня стороной. Но если заручиться поддержкой нового машинного пациента, благоприятный исход гарантирован. На публику Маша фальшивит даже старательнее, чем делает это одна в машине. К середине второй песни лица в зале перекошены у всех без исключения. Я же наслаждаюсь происходящим, радуясь, что Маша отлично проводит время и что ей настолько плевать на мнение остальных. «Как будто кошки соски выкрутили!» Нарочито громко говорит один из тех, кто еще недавно облизывал глазами Машину задницу. «Увы, наш соотечественник». Сжав кулаки, я оборачиваюсь. «А ты из жюри в шоу «Голос», хотя вряд ли, твой пердак в кресло не влезет». «Это ты мне...» Рявкает тот, ободренный шепотками своих дружков. А разве у кого-то другого здесь такая толстая жопа и полное отсутствие воспитания? Парируя воодушевленный рыцарским порывом и почти допитым стаканом вискаря. Короче, дальше все разыгрывается, как по нотам: Он встает, я встаю. Он вкатывает мне в челюсть, я дважды ему в пузо, один раз по яйцам, после чего нас разнимает желтоглазый осад. Маша все это время продолжает петь ровным счетом, ничего не замечая. Прижимая лед к щеке, я заказываю еще один виски. Ну какая же она? Короче, обожаю.